Разве это дело стрелять в безоружного человека, который мирно с вами разговаривает? Глупый парень, ты можешь меня убить, и не бог весть, какой это будет подвиг, но здесь стоят 20 моих товарищей, они отомстят за меня. Какая польза будет твоей госпоже графине от того, что вы мёртвы или изувечены, будете валяться на полу? Поверь мне, если она добровольно пойдёт с нами, мы окажем ей должное уважение. Если же ты, пока я досчитаю до трёх, не оставишь в покое курок, то плохо ей придётся. Сними руку с курка. 1 2 3. С этими собаками шутки плохие, прошептал Геггер, выполняя приказание разбойника. Я не боюсь за свою жизнь, но если я кого-нибудь из них убью, тогда мне моей плохо придётся. Я хочу посоветоваться с графиней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 И на Феликса несчастье Графини произвело сильное впечатление. Всё её существо казалось ему таким трогательным и знакомым. Ему представлялось, что это его рано умершая мать ощутилась в таком ужасном положении. Он чувствовал такой подъём, такую отвагу, что охотно отдал бы за Графиню жизнь.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 Она представляла себе, как ужасно будет вместе разбойников, в случае если они разоблачат обман, и что вместе это целиком обрушится на несчастного. Но наконец она уступила просьба молодого человека, приняв твёрдое решение, в случае если ей удастся остаться невредимой, всё сделать, чтобы освободить своего спасителя. Она согласилась.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 У меня к вам ещё одна просьба, отвечал ей Феликс. В ранце, который у вас за спиной, есть маленькая шкатулка. Спрячьте её получше. Если бы она потерялась, я был бы несчастлив всю жизнь. Я должен отнести её моей приёмной матери и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 Геггер спустился к ним и заявил, что он не покинет дамы и лучше куда угодно отправиться с ними, чем без своей госпожи явиться к её мужу. И студент также объявил, что хочет сопровождать даму. Разбойники посовещались между собою и согласились наконец с условием, что Геггер тотчас снимет с себя оружие. Одновременно остальным путешественникам было приказано сидеть смиренно, в то время как будут уводить графиню. Феликс спустил вуаль, которая была покрытой его шляпа, уселся в уголок, подперев голову рукой, и в этой позе глубоко огорчённого человека стал дожидаться разбойников. Путешественники перешли в другую комнату, однако разместились так, чтобы видеть всё, что будет происходить. Гейгер сидел, приняв грустный вид и прислушиваясь ко всему, что делалось в другом углу комнаты, предназначенной для Аграфеньи.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 Она судорожно сжимал его в руке, готовая скорее убить себя, чем претерпеть такой позор. Не менее её тревожил и сам Феликс, хотя мысль о том, что он совершает поступок достойный мужчины, поддерживая таким образом притесняемую и беспомощную женщину, и утешал его, и придавал ему силы, но он боялся выдать себя походкой или голосом. И его страх возрос, когда разбойник заговорил о письме, которое ему придётся написать.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 Согласился тот, подошёл к двери и позвал камеристку. Итак, будьте добры, сообщите этой женщине, что она должна делать. Камеристка вошла испуганная и дрожащая. И Феликс побледнел при мысли, как легко ему выдать себя. Однако непонятное мужество, которое в опасные минуты вадушевляло его, и теперь подсказало ему, что говорить. Я поручаю тебе только одно, сказал он. Проси графа, возможно, скорее вызволит нас из этого несчастного положения. И потом продолжал разбойник: посоветуйте ему самым настойчивым образом, чтобы он обо всём молчал и ничего против нас не предпринимал, пока его супруга в наших руках. Наши лазутчики немедленно сообщат нам обо всём, и тогда я ни за что не ручаюсь.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 Все утешались тем, что его сопровождали доблестный егерь и смышлённый студент, которые сумеют поддержать молодого человека в несчастье. И некоторым приходило даже в голову, что ловкий охотник найдёт средства устроить им побег. Они посвящались ещё, как им поступить. Графиня решила, так как она не дала никакой клятвы разбойникам, тотчас вернуться к супругу.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 которая незадолго перед тем была ареной таких страшных сцен. Когда же утром слуги графини сошли вниз к хозяйке, чтобы приготовить всё к отъезду, они быстро поднялись наверх и сообщили, что нашли хозяйку с её прислугой в самом плачевном состоянии. Они лежали связанные на полу харчевни и взывали о помощи. При этом известие путешественники удивлённо переглянулись.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 Всё-таки он немало обременял нежную даму. Но ещё тяжелее стало у неё на сердце, когда у дверей хозяйка протянула ей на прощание свою преступную руку. Ах, до да чего вы ещё молоды, воскликнула она при взгляде на нежного юношу. И вот уже странствуйте по свету. Верно вы из молодых да ранней, и хозяин выгнал вас из мастерской. Впрочем, это меня не касается.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 Договоримся, думал Петр, стараясь не отстать от него. Что же ему от меня надо? Сам ведь знает, что у меня ни гроша за душой. Работать на себя заставить, что ли? Лесная тропинка становилась всё круче и круче и наконец оборвалась. Они очутились перед глубоким тёмным ущельем. Михель великан, не задумываясь, сбежал по отвесной скале, словно это была пологая лестница.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 И ухватился за его большой палец. Великан стал медленно опускать руку, и чем ниже он её опускал, тем меньше становился сам. Когда он наконец поставил Петра на землю, он уже опять был такого роста, как всегда, гораздо больше человека, но немного меньше сосны. Петр оглянулся по сторонам,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 Разве что побольше, а так ничего особенного. Михель, не говоря ни слова, отворил дверь, и они вошли в горницу. И здесь всё было как у всех. Деревянные стены, часы изделия Шварцвильских часовщиков, изразцовая расписная печь, широкие скамьи, всякий домашний утварь на полках вдоль стен.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 Когда ты бы, конечно, не прожил и минуты. Ну, а я другое дело. И жив будешь и здоров, как никогда. Да вот пойди сюда, погляди своими глазами, сам увидишь, что бояться нечего. Он встал, отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петра рукой. Входи сюда, приятель, не бойся. Тут есть на что поглядеть. Петр переступил порог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 Господин Михаил, я согласен на всё. Дайте мне деньги и ваш камешек, а этого бестолкового барабанщика можете взять себе. Я так и знал, что ты парень с головой, дружески улыбаясь, сказал он Михаил. По этому случаю следует выпить, а потом и делом займёмся. Они уселись за стол и выпили по стакану крепкого, густого, точно кровь, вина. Потом ещё по стакану, ещё по стакану.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 Выглянув из окошка, он увидел далеко позади горы Шварцвальда в дымке синевы тумана. Сначала он никак не мог поверить, что это он сам, угольщик Петтер Мунк, сидит на мягких подушках в богатой барской карете. Да и платье на нём было такое, какое ему и во сне не снилось. А всё-таки это был он, угольщик Петтер Мунк. На минуту Петтер задумался.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 Ах, да, вспомнил он вдруг. Ведь у меня теперь каменное сердце. Спасибо Михелю Голансу, он избавил меня от всех этих слёз, вздохов, сожалений. Он приложил руку к груди и почувствовал только лёгкий холодок. Каменное сердце не билось. Ну, относительное сердце, он сдержал своё слово, подумал Петр. А вот как насчёт денег? Он принялся осматривать карету.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 Вернувшись в родные места, Петр раньше всего пошёл повидаться с Михаилем Голанцем. Тот встретил его по-приятельски. Здорово, дружище, сказал он. Ну что, хорошо съездил, повидал былы свет? Да как вам сказать, ответил Петр. Видел я, разумеется, немало, но всё это глупости, одна скука. Вообще должен вам сказать, Михаил, что этот камешек, которым вы меня наградили,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 заворачивал их в клочок бумаги и кликнув в слогу, высылал матери. Он слышал, как она дрожащим голосом благодарила его и желала ему всякого благополучия. Слышал, как покашлив и постукивая палочкой, пробиралась она мимо его окон, но думал только о том, что вот опять понапрасну утратил несколько грошей. Да что и говорить? Теперь это был уже не тот Петр Мунк, безшабашный весельчак,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 Наконец, на одной вечеринке ему сказали, что самая красивая и скромная девушка во всём Шварцбурге это Лизбет, дочь бедного дровосека. Но она никогда не бывает на танцах, сидит дома, шьёт, хозяйничает и ухаживает за стариком отцом. Лучше этой невесты нет ни не только в здешних местах, но и на всём свете. Не откладывая дело, Петр собрался и поехал к отцу красавицы.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 или дать несколько мелких монеток соседским детям на сласти. Но когда Пэт однажды узнала об этом, он весь побагровел от злости и сказал: "Как ты смеешь врять направо и налево моё добро? Забыла, что сама нище? Смотри у меня, чтобы это было в последний раз, а не то..." И он так взглянул на неё, что сердце похолодело в груди у бедной Лизбет. Она горько заплакала и ушла к себе.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 Он медленно выпил вино, отломил кусочек хлеба и сказал дрожащим голосом: "Я человек старый, но мало видел на своём веку людей с таким добрым сердцем, как у вас. А доброта никогда не останется без награды. И свою награду она получит сейчас же", загремел у них за спиной страшный голос. Они обернулись и увидели господина Петрова.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 Лизбет упала на руки старика. Каменное сердце не знает ни сожаления, ни раскаяния. Но тут же Пётр устал не по себе, и он бросился к Лизбет, чтобы поднять её. "Не трудись, угольщик Мунк", вдруг сказал старик, хорошо знакомым Петру голосом. "Ты сломал самый прекрасный цветок в Шварцвальде". и он никогда больше не зацветёт. Петер невольно вздрогнул. "Так это вы, господин Стеклянный человечек, в ужасе прошептал он. Ну, да что сделано от того, уж не воротишь, но я надеюсь, по крайней мере, что вы не донесёте на меня в суд". "В суд?" Стеклянный человечек горько усмехнулся. "Нет. Я слишком хорошо знаю твоих приятелей судейских.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 Его будил тихий голос. "Пётр, достань себе горячее сердце, достань себе горячее сердце, Пётр". Это был голос Лизбет. Он вскакивал, озирался по сторонам, но её нигде не было. Соседям он сказал, что жена поехала на несколько дней навестить отца. Ему, конечно, поверили. Но вет рано или поздно они узнают, что это неправда. Что сказать тогда?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 Ну говори, что ты там ещё придумал? И хотел бы. Я хотел бы, начал прерывающимся голосом Петр. Господин стеклянный человечек, выньте из моей груди этот мёртвый камень и дайте мне моё живое сердце. Да разве ты со мной заключил эту сделку, сказал стеклянный человечек. Разве я, Михель Голландцец, который раздаёт золотые монеты и каменные сердца? Ступай к нему.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 Запомни же, добавил он на прощание. Если в груди у тебя будет опять живое, горячее сердце, и если перед опасностью оно не дрогнет и будет твёрже каменного, никто не одолеет тебя, даже сам Михель великан. А теперь ступай и возвращайся ко мне с живым, бьющимся, как у всех людей, сердцем. Или совсем не возвращайся.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 А то заметят добрые соседи, что она пропала, подымут шум, начнутся всякие разговоры, не оберёшься хлопот. Тебе, верно, деньги нужны. "Да", сказал Петр. "И на этот раз побольше, ведь до Америки далеко. Ну же, деньгами дело не станет", сказал Михель и повёл Петра к себе в дом. Он открыл сундук, стоявший в углу, вытащил несколько больших свёрток золотых монет и, разложив их на столе, стал пересчитывать.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 "Оно и так на месте", сказал Петр спокойно. "На этот раз ты остался в дураках, господин Михель. Хоть ты великий колдун, я больше не отдам тебе моё сердце". "Оно уже не твоё", закричал Михель. "Я купил его. Отдавай сейчас же моё сердце, жалкий воришка, не то я раздавлю тебя на месте". И стиснув свой огромный кулак, он занёс его над Петром.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 и они сразу притихли тогда он перевёл взгляд на петра и сказал тихо вот ты какой ну полно полно нечего корчите из себя храбреца уж кто кто а я-то знаю твоё сердце в руках держал жалкое сердечко мягкое слабенькое дрожит небось со страху давай к его сюда в банке ему будет спокойнее не дам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 И потоки воды, бурля и бушуя, обрушились на Петра со всех сторон. В шуме воды слышались те же слова, что и в шипении змеи и в свисте пламени адаж, адаж. С каждой минутой вода поднималась всё выше и выше. Вот уже она подступила к самому горлу Петра, а отдам не отдам, сказал Петр. Сердце его было твёрже каменного.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 И приподняв мохнатые колючие ветви, исчез где-то за елью. А Пётр плача опустился на траву. А жизни он нисколько не жалел и терпеливо ждал свои последние минуты. И вот за спиной у него раздался лёгкий шорох. "Идёт", подумал Пётр, "сейчас всему конец". И закрыв лицо руками, он ещё ниже склонил голову. Пётр Мунк Услышал он голос стеклянного человечка, тонкий и звонкий, как хрусталь. "Пётр Мунк, оглянись вокруг в последний раз". Пётр поднял голову и невольно вскрикнул. Перед ним стояли его мать и жена. "Лизбет, ты жива!" закричал Пётр, задыхаясь от радости. "Матушка, и вы тут. Как мне вымолить у вас прощение?" "Они уже простили тебя, Пётр", сказал стеклянный человечек. Да, простили, потому что ты раскаялся от всего сердца. А ведь оно у тебя теперь не каменное. Возвратись домой и будь по-прежнему угольщиком. Если ты станешь уважать своё ремесло, то и люди будут уважать тебя, и всякий с радостью пожмёт твою почерневшую от угля, но чистую руку, даже если у тебя не будет бочек с золотом. С этими словами стеклянный человечек исчез.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 Переливалась всеми цветами радуги разноцветная стеклянная посуда. Это всё подарил нам стеклянный человечек, воскликнул Петр. И началась новая жизнь в новом домике. С утра до вечера Петр работал у своих угольных ям и возвращался домой усталый, но весёлый. Он знал, что дома его ждут с радостью и нетерпением. За карточным столом и перед трактирной стойкой его больше никогда не видели.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 Слышите вы меня, господин стеклянный человечек? Но кругом всё было тихо. Стеклянный человечек не отозвался и тут. Только лёгкий ветер пробежал по верхушкам елей и сбросил к ногам Петра несколько шишек. Ну что ж, возьму на память хоть эти еловые шишки, если уж хозяин еловых горы не хочет больше показываться, сказал сам себе Петр и, поклонившись на прощание большой ель, пошёл домой. Вечером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 шипнул ей, чтобы через 2 часа после наступления темноты она была готова, и так же осторожно, как и пришёл, вышел из хижины. Когда он ушёл, пленники облегчённо вздохнули. Правда, можно сказать, сам Господь надоумил его, сказал Геггер. Как чудесно наше спасение. Мне и во сне не снилось, что такие вещи ещё случаются на свете, и что на мою долю выпадет такое приключение.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 и заявил, что попросит Графеню подарить его ему на память об этих удивительных днях его жизни. Вскоре пришёл и атаман. Он был вооружён с ног до головы и принёс Геггеру ружьё, которое у него отняли разбойники, и рог с порохом. Студенту он также подал ружьё, а Феликсу охотничий нож и попросил его на всякий случай привесить его к поясу.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 Подойдя к ней вплотную, атаман обратил внимание своих спутников на верёвочную лестницу, которая свешивалась с вершины скалы. Он перекинул ружьё за спину и стал подниматься первым, затем пригласил графиню, протянув ей руку, следовать за ним. Геггер поднялся последним. За скалой оказалась тропинка, на которую они вступили и быстро пошли вперёд.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 Сколько доказательством благородного бескорыстия, проявленного Феликсом в этой его просьбе, обещался со своей стороны сделать всё, чтобы спасти разбойника. Граф в тот же день в сопровождении достойного Гегера повёз молодого золотых дел мастера к себе в замок, где графиня с нетерпением ждала вести о молодом человеке, пожертвовавшем ради неё собой, и судьба которого её очень тревожила.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 Этот убор, милостивое государьё, продолжал он, открывая коробку и протягивая её графине, на котором я испытал своё умение. Она взяла коробку, но не успела и мельком взглянуть на украшение, как поражённая воскликнула: "Как эти камни? И вы говорите, что они предназначаются в вашей крёстной?"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 Там купец, не знакомый им прежде. И Мансор его кликнул в надежде позабавить халифа обновкой, редкой тканью, искусной ковкой. И халиф пожелал выбрать лучший кинжал из внесённых торговцем товаров. И подобный разыскивал с жаром. И найдя что хотел, он в углу разглядел незаметную сразу коробку. А торговец лукавый, робко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 Позорный конец уготовили судьи Багдада. Порошок им вдохнуть было надо, а потом щекотали им пятки, и бежали они без оглядки, хохоча и кривляясь в припрыжку в бессловесном обличии мартышек. Елена Хафизова. Сказки Хафизы. Вас в детстве радовал солдат что псам велел себе служить, и принц Амар, и та игла, что без портных умела шить, юраты, стройные янтари, синбад, отважный мореход, щелкунчик, добрая мари и скорой Рождества приход, халифа птицы и лузы, принцессы, чудная любовь. Тогда в сказаниях хафизы про все услышите вы вновь.